«Рыковская трагедия». Кушелев, стоя на пригорке, бил по японцам из винтовки и было видно, как сильная отдача выстрелов раскачивает его, уже пожилого человека, а над головой генерала японские пули кромсали и вихрили листву деревьев. «Уйдите!» — кричали ему. «Вас же убьют! Еще обойму!» — отвечал Кушелев преисполненный отчаяния, он, кажется, сознательно искал смерти. Японцы, на плечах бежавшего от них Болдырева, ворвались в Дербинское. Среди дружинников и солдат, отходящих на Рыковское, появилось боевое ожесточение. Каторга не смогла вытравить из ополченцев любви к поруганной родине, а Кушелев выпускал по врагам пулю за пулей. И сейчас он, прокурор Сахалина, был заодно с теми людьми, которых раньше судил, карал и преследовал. В эти дни английская Дейли Геральт признала, что Сендайская дивизия Харагучи понесла невосполнимые потери. Один из ударных японских батальонов оставил на поле боя почти всех солдат, включая полковника, обвешанного орденами. Иностранные газеты писали, что никакие репрессии не подавили в сахалинцах сопротивление, хотя каждый дружинник знал, что, взявшись за оружие, он уже обречен. Солдат гарнизона еще мог сдаться в плен на общих правах, но каторжанин или сыльный, пойманный с оружием в руках, будет умерщвлен самым злодейским образом. Кружилась сорванная пулями листва. «Еще обойму!» – потребовал генерал Кушелев и, шире расставив ноги в высоких сапогах, он продолжал стрелять. Рыковская помимо тюрьмы насчитывала 600 дворов, по виду напоминая большое русское село. Здесь заранее расположили склады боеприпасов и питание для гарнизона. Жители окрестных селений сбегались теперь именно в Рыковское с детьми и женами. Для них... Открыли пустовавшую тюрьму, и тысячи обездоленных людей искали спасения за ее палями. Беженцы заполнили все камеры, плотно сидели по нарам, даже в карцерах было не повернуться от теснотищи. Среди каторжан и поселенцев было немало вольных, которые тоже нашли приют в тюрьме, лишь бы не оставаться под пятой оккупантов. «Тюрьму не тронут», — говорили люди, почему-то уверенные в том, что тюрьма всегда... Неприкосновенно. Потрясенные ужасами вражеского нашествия, уже потеряв многих близких, оставившие свои дома беженцы, удивлялись, что Сахалин так быстро заполнялся японцами. Но чисто тараканы ползут и ползут, и от их стока, ведь сами-то махонькие, кажись, любого из них баба на ухвате в печь посадит. Хуже разбойников, даже с детишек все крестики посрывали. Сапоги сразу отнимут. Что они увидят, отдай. И на штык показывают. А с лошадьми лучше не покажись. О, вмиг отберут. Сахалинская мемуаристка Марина Дикс, наблюдавшая за повадками солдат Сендайской дивизии, сложила о них мнение, что они правдивы и честны меж собою, зато коварны с другими людьми. Японцы трезвы, практичны, но все до нельзя меркантильны, как барышники. С покоренными самураи бессердечны и жестоки, а животные в их руках – это мученики. Японцы никогда не умели ухаживать за скотом и лошадьми, потому они их только терзают и колотят. Среди русских самураи распространяли дикую версию, что война на Сахалине – Закончится сразу же, как будет пойманными военный губернатор острова Ляпишев. У нас в Японии много ваших пленных генералов. Не хватает лишь генерала юстиции. К сожалению, ваш губернатор так быстро бегает, что нам его не догнать. Японцы говорили об этом так, словно речь шла о собирании коллекции. Вот генералы от артиллерии, от кавалерии, «Где бы еще достать генерала юстиции?» Между тем отряды дружинников задержали самураев на Пилингском перевале. Заложив на высотах гор фугасы и оставив боевые заслоны, отступающие спускались вниз на Рыковскую дорогу. Телегу Ляпишева безжалостно вихляла и колотила на камнях. Феничка, лежа среди чемоданов с имуществом, жалобно просила – «Михаил Николаевич, уж коль судьба злодейка сосватала нас, так хоть теперь-то не бросьте меня посреди дороги!» «Не надо, прошу тебя!» — умолял ее Ляпишев. Телегу трясло дальше, а Кушалев сказал, «Она-то вас уже не бросит. Только вы, Михаил Николаевич, не оставьте ее, больная она, жалко, не умерла бы». Появился капитан Жохов. Ляпишев был ему рад. Вот человек, который всегда появляется кстати. Иногда ж совсем не кстати. Но мы его выслушаем. Жохов сказал, что генерал Харагучи, очевидно, уже сидит в конторе Дервинского, откуда выступило его войско для занятия Рыковского. И если Рыковское захвачено японцами, то его необходимо вернуть, пока не поздно. «Сил для этого у нас хватит!» — заверил Жохов. Пока они договаривались о нападении на Рыковское, Бунге сдавал Рыковское японцам. Ради такого случая он обредился в мундир, старости вручил поднос с хлебом и солью. «Причеши свою бороду! Веди себя с достоинством!» — поучал его Бунге. «Японцы тоже люди!» и они, приметив наше мирное намерение, не посмеют творить зло. Со складов Рыковского позвали военного интенданта Богдановича, чтобы он как офицер дополнил общую картину гражданского смирения. В эту кампанию затерся босой следователь по дорога, но Бунге велел ему убираться подальше, что подумают японцы, когда увидят грязного босика в фуражке судебного ведомства. «Не позвольте Россию!» Сами же они позорили Россию в наилучшем виде. Даже при при всех регалиях власти, гражданской, военной, японская кавалерия галопом вступила в притихшее Рыковское. Самураи проскакали до главной площади, быстро расставляя свои караулы на поворотах улиц. Японский офицер, спешившись возле церкви, не совсем-то понимал, чего хотят от него эти вежливые русские, особенно бородатый старик, судящий в руки ему поднос с хлебом и солонкой. Кажется, он решил, что они видят в нем покупателя, который не откажется купить у них этот поднос. Бунге обратился к помощи переводчика. «Передайте своему генералу Харагучи, что в Рыковском все в должном порядке». Чины тюремного правления на местах, в селе остались только мирные жители, и вот в тюрьме. Ночь прошла спокойно, а на рассвете к Рыковскому подошли дружинники и дали японцам бой. Японская кавалерия, отстреливаясь, ускакала обратно в Дербинское, чтобы доложить Харагучи о хитроумной засаде, которую им устроили в Рыковском эти коварные русские под видом торговли хлебом с солью. Ляпишев, гордя с победой, красовался со своим штабом на главной площади Рыковского, говоря жителям. — Мы тоже умеем побеждать! — Не все, японцы! Бунге умолял губернатора, как можно скорее убираться из Рыковского, которое он уже сдал японцам по всем правилам культурных народов, а теперь тревожился за свою семью. «Не губите нас! Сейчас японцы не поверят в наши добрые намерения. Что я скажу им, когда они вернутся?» Штаб губернатора согласился с доводами Бунге. «В самом деле, — волновался поручик Соколов, — Вон, как нагрянут сюда, от нас кости не останется. Да, вмешался капитан Жохов. С дозоров уже донесли, что от Дербинского двигается большая колонна японцев. Вот настал момент, чтобы дать решительный бой, но Ляпишев на битву не решился, и все отряды потянулись анорской дорогой к югу, где и застряли с обозами в болотистых падях. Фенечка смотрела, как Колеса телеги медленно погружаются в рыхлый мох, из-под которого выступала рыжая вода таежной трясины. Кутая плечи в пуховый платок, она зябко вздрагивала, говоря осуждающе. Отвоевались. Шибко грамотные все стали. С кем не поговоришь, у каждого свое мнение. А вот раньше были темные, Никаких своих мнений не имели, зато врагов лупцевали. Приходи, кума, любоваться. Вечерело. На упругой болотной кочке сидел прокурор Кушалев. Теперь на него лучше не смотреть. Измятое лицо, давно не бритое, заросло неопрятной щетиной. Он поднял воротник шинели, глухим бормотанием отвечая на слова горничной. — Что вы там бормочете? — спросил его Ляпишев, наблюдая, как медленно разгорается отсыревший хворост. Кушалев судил себя и всех по очень большому счету. — Я говорю, что прожил пятьдесят лет, дослужился до генеральских эполет, И как русский офицер не имею права терпеть этот позор. Мы пожинаем плоды преступного разгильдяйства и головотяпства. А вось японцы не придут, а вось мимо их пронесет. А теперь я, генерал-майор русской армии, сижу на болотной кочке и спрашиваю сам себя, кто виноват в моем бессилии. «Кому я обязан за это свое бесчестие?» «Хватит бубнить!» — обозлился Ляпишев. «Никто не виноват, что так случилось. Я сделал все, что мог, и даже больше. Конечно, я подозреваю, как и вы, что после войны станут искать стрелочника, который всегда виноват, а пальцы историков будущей России станут указывать персонально на меня. Но мне...» «Бесчестье не пережить!» — сказал Кушелев, и, поднявшись с кочки, медленно побрел в сумерки темнеющего леса. Долго было слышно, как под его сапогами хлюпает и чавкает грязное сахалинское болото.